Глава 21. «Пускайте посетителей!» — распорядился Варзар. Два тыгла с явным трудом отодвинули большие тяжелые двери в противоположные от трона стене. В зал шагнул первый посетитель. Сразу стало ясно, что это демон, поскольку сходство с Варзаром было очевидным. Правда, этот демон был долговязым и худощавым, и оттенок волос у него был скорее ближе к бордовому. Да и прическа отличалась. Гость явно предпочитал носить волосы распущенными и тщательно их подравнивал. Вообще, у него было практически классическое каре. Из-за тонкого длинного носа он отдаленно напоминал Гоголя с портретов из класса литературы. Его одежда роскошью и обилием украшений не уступала парадному наряду варзара. Оба нацепили расшитые бусинами жилеты поверх кружевных рубах. Только у гостя жилет был горчичный, а у варзара угольно-черный, дополнительно украшенный узором из золотистых нитей. Еще брюки у гости были не настолько обтягивающими. Наоборот, это был свободный клеш в цвет жилета. Из-под штанин выглядывали острые и какие-то чрезмерно вытянутые носки блестящих сапог. Варзар же не изменял себе. Его штаны больше напоминали колготы, которые обтягивали все так, что он спокойно мог сидеть и голый. Все равно все отчетливо проступало. В этот раз они были не кожаные, а как будто даже бархатистые. Сапоги из личинок лаважора сменились на кокетливые полусапожки с загнутыми вверх и даже чуть закрученными носками. Обувь неизвестные умельцы — тоже умудрились густо украсить бусинами. Я сделала вывод, что гость тоже занимает какое-то высокое положение. Возможно, он конкурент Варзара. Мои догадки подтвердило и то, что гость не поклонился, а в качестве приветствия раскинул руки в стороны, будто собирался обнять хозяина замка и всех присутствующих заодно. Варзар, дружище, так рад! завопил он но тут же, едва мазнув взглядом хозяина замка, уставился на меня. «А это значит наследница?» Он с жадным интересом изучил меня сверху донизу, а потом, видимо, на всякий случай еще несколько раз. «Да, нет сомнений, красотка, потомка полубога сразу видно». Наконец он неохотно перевел взгляд на Варзара, который, казалось, аж раздулся от самодовольства. — Так чего я, собственно, пришел-то? Я предлагаю тебе объединиться и стать союзниками. — А вот мне тут вдруг кое-что вспомнилось, Тарат, — ласково пропел Варзар, явно наслаждаясь каждой секундой происходящего. «Ты же сам заявлял, что никакой наследницы нет, и все это слухи!» Тарата аж перекосила. Судя по всему, он очень надеялся, что Варзар не в курсе о том, какие разговоры он вел за его спиной. «Был неправ», — вынужденно признал он. «Ну кто ж знал? Ты же понимаешь, как это звучало!» но сейчас, уверяю, никаких сомнений в твоей избранности не осталось. «И — И? — поторопил Варзар, всем видом показывая, что хочет услышать конкретные слова. — Прошу прощения. Тарат произнес это до ужаса неохотно, явно преодолевая величайшее внутреннее сопротивление, но тут же снова оживился. — А покажешь что-то... Божественное. Вот тут перекосило уже Варзара. "Я тебе что, жалкий шут?" взяв себя в руки, холодно и высокомерно припечатал он. "Не собираюсь кривляться и фокусы показывать на потеху публики. Почему?" искренне изумился Тарат. "Ты же уверял, что как только овладеешь даром, сделаешь так, что здесь высияет второе солнце. Твоя долина превратится в райский сад, а перед замком ты воздвигнешь собственную статую, которая пробьет небеса. Мы все хотим это увидеть? Или ты не можешь? Наверное, дар оказался не таким и сильным, да? Дар пока не у меня с досадой прорычал Барзар, которого загнали в ловушку. Он явно не планировал в этом признаваться. — Почему? Она его что, не отдает? — расширил глаза Тарат и опять с интересом глянул на меня. — Кто ее будет спрашивать? Это жалкая человеческая девчонка. — Но она же наследница Дара. — Передача Дара будет позже. Я хочу провести церемонию по всем правилам. — Но почему не сразу? — никак не желал униматься Тарат. Он явно не был удовлетворен объяснениями. — Не твое дело, — не выдержав, заорал Варзар. — Пошел вон, а то передумаю с тобой объединяться. Тот испуганно попятился, пробормотал что-то вроде, но пока рад был увидеться, надеюсь на будущее сотрудничество. И поспешно удалился. «Идиот!» — процедил сквозь зубы Варзар. «Пожалуй, не сразу соглашусь на объединение. Сначала все нервы ему вымотаю. Он у меня попляшет. Да...» Он ненадолго прикрыл глаза, будто предвкушал, как будет издеваться над будущим партнером, А потом улыбнулся так, что я посочувствовала Тарату. Зато к Варзару явно вернулось хорошее настроение. «Впускайте следующего!» — распорядился он. У следующего демона, который вошел в зал, волосы имели весьма любопытный оттенок. Они были не красные, а как будто даже ближе к розовому. Честно говоря, такой цвет волос больше подошел бы эльфу. Но все исправляло лицо с тяжелой квадратной челюстью, мелким вдавленным носом, который был загнут в бок, будто по нему вдарили кулаком и глубоко посаженными глазами. Стрижку он носил короткую, да и вообще выглядел как боец. Я отметила, насколько у него мощные плечи под бархатной рубашкой, расшиты чем-то вроде разноцветных страз. Мощные руки, торчащие из пышных рукавов с валанами. Мощные ноги, обтянутые тончайшими желтыми колготами, похожими на женские лосины. На брутальных высоких сапогах с тяжелыми пряжками из красного металла при ходьбе сурово покачивались бантики. Аллилуйя! Варзаров приосанился, глядя на гостя свысока, и уже готовясь вновь выслушивать извинения и наблюдать унижение очередного соперника. «Что?» объединяться пришел усмехнулся он тебе придется умолять меня ага ага отмахнулся тот во все глаза рассматривая меня а правду говорят что наследница дар тебе не хочет отдавать что обалдел варзар который мысленно уже видел себя божеством парящим в небесах а его подло сбили прямо в полете и заставили рухнуть на землю.